Эпизод второй. Здравствуй, берег незнакомый. Гонка продолжалась еще два дня. Концентрированный фон пустыни продолжал висеть над кораблем. Наверное, стал немного меньше, но магичить в таких условиях все равно было невозможно. Жутко обидное состояние, особенно когда ветер начал стихать. Более узкие корабли пиратов бы немного приближались, а ты даже попутный ветерок скостовать не мог, в миг бы от них умчались. Но энергоканалы продолжали оставаться непозволительно узкими, несмотря на все мои заклинания, прокачки и медитации. Нет, они расширялись, возможно, даже сделались вдвое шире, если раньше были с волос, то теперь и в два волоса. При попытке пустить по ним сколько-нибудь значимый поток энергии гарантированы крупные неприятности. Но потом суда хавингов резко изменили курс и стали быстро от нас удаляться. А еще через час исчез фон пустыни. Тоже резко и полностью. То есть действие этих странных снарядов длилось порядка трех суток. Тот -то операты заспешили прочь. Второй раз номер с подходом лодки к кораблю у них не пройдет, а огни шары магистров достанут их с куда большего расстояния, чем могут добить метатели. Целая толпа жаждущих мести магов бегала по палубе, но от врага даже парусов на горизонте не осталось, да не сможет наш крейсер их догнать, даже в принципе. Зато мои каналы после трех дней тренировок действительно расширились, реально приблизились к уровню архимага. Даже, наверное, достигли его, если, конечно, не мерить по таким монстрам, как ректор Артуре. Но если месяц покачать каналы в пустыне, есть шанс и к ректору приблизиться. Только вот где мы сейчас? Этот же вопрос через некоторое время стали задавать офицерам корабля и остальные маги. Но ответ никого не радовал. Где-то посреди моря или даже ближе к его северному берегу. Так может есть смысл именно к нему и направиться? Там по обрывочным сведениям пустыня еще более суровая, чем на южном берегу. Для меня самое то. Правда за сохранность остальных не поручусь. Но я ведь и не нанимался их охранять. От споров куда плыть я все-таки самоустранился. Тем более, что ветер совсем стих, и вопрос-то некоторое время утратил актуальность. Почему про попутный ветерок никто не вспоминал? Правда, на занятиях это заклинание не разбирали, но должен же был кто-нибудь о нем слышать. Троечники какие-то, а не магистры-аристократы. Пока шли споры, попытался выяснить, как там дела у Орта Зеймана. Раз магия вернулась, наверняка кто-нибудь его пытался лечить. Внятный ответ получил только... Угадайте с одного раза, от кого? Правильно, от Клеоны. Через некоторое время она тоже вышла на палубу, расстроенная. Очень жалко Орта, сообщила принцесса. У него практически все энергоканалы разрушились. И лекарские заклинания не помогают, только хуже становится. Они же каналы не восстанавливают, лишь повреждения убирают. А у него там такая каша. Это каналы и вовсе исчезнуть могут. Сейчас он, как обычный человек, совсем без магии, даже в ауре весь резерв пропал. И что он делает? Лежит и страдает? Да, немного поколебавшись, согласилась Клиона. такой удар для него. Он собирался стать сильнейшим магом мира, а может совсем остаться без магии. И свои страдания он вываливает на тебя. Можешь не отвечать, и так ясно ведь все остальные разбежались. Ты бы с ним о чем-нибудь другом поговорить попробовала, занятие бы какое-то ему придумала, ведь физически у него ничего не болит. Он ни о чем другом думать не может, для него весь смысл жизни был в магии, а теперь смысла нет. И что? Да жалко его. Вот и поймите женщин, пока ее весьма грубо и примитивно кадрил сильный архимаг, Принимала его ухаживание благосклонно, но особого восторга я в ее эмоциях не замечал, больше было расчета, что тоже не радовало, так как ее душа, по моим ощущениям, все-таки склонилась в сторону Орта, а теперь, когда он стал инвалидом, совершенно искренне его жалеет и говорит о нем явно с теплым чувством. В принципе, у от имелись методики восстановления сильно поврежденных энергоканалов. Не знаю, в каком они состоянии Уорта не смотрел, но хотя бы частично магию ему вернуть можно. Наверное. Только я даже пытаться не буду. Не симпатичен он мне, да и проблем куча заимею. От методикой до претензий, почему не вернул силы в полном объеме. А так... Как бы Клеона к нему не относилась, в нынешнем состоянии, он ей точно не жених. И раньше-то не был, но какие-то планы на него у принцессы все-таки имелись. Так что пусть их лучше не будет совсем. Хотя чего это я? Клеона меня все равно братиком считает, так что фигурировать я могу только в политических раскладах. Обидно даже. Единственная девушка, с которой можно нормально общаться и симпатичная к тому же. Ладно, не одна она в этом мире. Надеюсь, в Гростыне или в Алисе, а то и в Северных Княжествах, девушки тоже имеются. Не обязательно принцессы. За обсуждением здоровья миссира Орта, или бывшего миссира, я как-то опять не успел предложить организовать попутный ветер. А когда собрался... Оказалось, что горизонт с южной стороны стал очень скверно темнеть. Дождались-таки Эолия. Тут нас всех бодро погнали в каюты, а матросы кинулись убирать паруса. Даже начали снимать рии. Видимо, сняли, но я уже прошел в каюту. Только успел заметить, что все люки тоже тщательно задраивают. А потом мне стало понятно, почему кровати и столы в каютах намертво прикрепляют к полу. Впрочем, когда стулья или даже личные вещи начинают летать, это тоже неприятно. Даже при наличии хорошего защитного амулета. Впрочем, стулья, больше похожие на кресла, я приклеил к полу раньше, чем они успели что-нибудь поломать. А вот запихнуть все остальное в шкафы, дверцы которых никак не желали меня слушаться, оказалось намного сложнее, особенно из-за того, что Рудон пытался мне активно помогать и периодически повисал на ручках этих самых шкафов. Ибо мотала и трепала нас почище, чем игрушку в момент, когда с ней щенок развлекается. Видели, как он, зажав ее зубами, резко крутит головой несколько раз подряд? Вот это про нас, точнее, про наш крейсер. Нет, ничего не хочу сказать. В лодке по дороге в Эвронт мне было намного хуже, но все равно не сесть, не встать, не даже медитировать в таких условиях невозможно, разве что периодически накладывать разные лекарские заклинания на себя или Рудона, чтобы вестибулярный аппарат не бунтовал. Продолжалась эта свистопляска около суток, все как и положено по расписанию но когда я уже принялся считать минуты до окончания Эолия, нас все-таки накрыли неприятности. Сначала корабль получил несколько необычных, по сравнению с оставшими уже привычными за последнее время ударами волн, толчков откуда-то снизу. Не менее десяти довольно частых толчков через разные промежутки времени. И, к сожалению, последние из этих толчков сопровождались неприятными и совершенно неуместными звуками типа треска. Одновременно я стал ощущать понемногу нарастающий фон пустыни. Не как от оружия пиратов, а можно сказать естественный фон. И еще, некоторое давление на каналы и затруднения в магии. А в завершение нас хорошенько подбросило и приложило бортом. Опять-таки с неприятным треском. Потом немного отодвинула, наклонив градусов на 45, и еще раз приложила. И так раз 15. И я мог только порадоваться, что моя каюта у противоположного борта. По закону подлости очень скоро Эолий стал стихать. Но если я правильно понимаю ситуацию, основываясь на своих ощущениях, Последними аккордами он успел донести нас до берега и основательно разбить корабль. Масштабы бедствия стали понятны, когда примерно через час непогода окончательно стихла и все начали выбираться наружу. Что было не так-то просто сделать. Крейсер лежал на берегу не совсем на боку, но близко к этому. Дверь в нашу с Рудоном каюту Оказалось, можно сказать, на потолке, а иллюминатор как раз под ногами. Так что выход оставался только один – вверх. И Если не паниковать, добраться до выхода не так уж сложно. Прикрыл к столу стул тремя ножками, сверху на него второй, вылез бы без больших проблем даже человек без спортивной подготовки. Что уж говорить о нас. Вылез я, естественно, не голый а со своим минимальным походным набором. Меч на одном боку, кинжал стилит на другом, золото, специально изготовленном еще в лиде для этих целей жилете, которое можно было носить не только поверх рубахи, но и под ней, если того требовали обстоятельства. Там же артефакты с кристаллами, те, что на шее не висят и на пальцы не надеты. Вот дальше все оказалось не так удобно. Вместо пола переборка каюты, а люк в нашей кормовой надстройке – это почти вертикальная стена, уходящая вниз. Даже две стены, так как люк находился почти в углу, образованном палубой корабля и стеной надстройки. Так что до земли еще изрядно, не меньше 10 метров. Крейсер у нас приличных размеров. В результате воздушным лезвием срубил оказавшийся теперь над головой внешний перилок кормовой надстройки и с помощью клея соорудил из них лестницу. Ступени, конечно, получились из резных столбиков, но вполне пригодные для спуска. Тем временем народ выбрался и из других кают, так что на землю мы спустились без эксцессов. Вокруг простирался точно такой же галечный пляж, за которым на десяток метров поднималось каменистое плато. Все, как и на южном берегу внутреннего моря, только фон пустыни на пляже уже чувствовался. Не так сильно, как в ее глубине, но ощутимо, чего на юге не было. Значит, мы точно на севере. Как выбирался народ из Бака... Носовой надстройки, честно говоря, пропустил. Наверное, так же, как мы. По крайней мере, принцесса, которая была именно в тех каютах, спустилась вниз в платье и даже не особенно помятым. А вот Орта Зеймана выносили на руках. Под аккомпанемент его стонов. Что уж с ним могло случиться, не знаю. У него с магией проблемы, а руки ноги должны нормально работать. Или все идет от головы? Моряки вылезали в основном из трюма. Довольно легко, так как у них, в отличие от нас, имелись веревки, канаты и даже веревочные лестницы. С их же помощью они потом забирались на повернутый к нему борт посмотреть повреждения. Оказалось, что борт пострадал основательно. Повреждена не только обшивка, но и половина шпангоутов. Хорошо, хоть киль уцелел, значит починить можно. По крайней мере, с использованием магии. Мой клей точно очень пригодится. Еще одна удача. Все были живы. Некоторые, особенно среди моряков, получили травмы разной степени серьезности, но с помощью лекарских заклинаний их быстро восстановили. Собрались на совет подумать о дальнейших действиях. Задача была очевидна. Корабль надо ремонтировать и спускать на воду. Только работы с этим не на одни сутки. Другой вопрос, что делать с практикой. После некоторых споров, все-таки возобладало мнение, совпадавшее с моим. Нет смысла снова пересекать море, можно и здесь обследовать берег. Даже интереснее, так как он почти не изучен. Тогда и не будет такой спешки с ремонтом корабля. Надо только его обезопасить от возможного эолия. Тут уж я поделился опытом. Надо укрепить под кораблем грунт и приклеить судно к земле, а можно и к обрыву, затем отгородить от прямых попаданий волн стеной, соорудив ее из подручных средств и того же заклинания клея, которое придется освоить всем имеющимся магам. В конце концов, ничего тайного в этом заклинании нет. Руны можно использовать обычные, чуть сложнее, но я знаю как. Так что больших секретов никому не открою. Наверняка что-нибудь похожее здесь используется. Магистры должны это заклинание знать. Это не ментальная магия. Кто-то, как выяснилось, знал. Но все равно мой вариант все учились с большим энтузиазмом. Все-таки настоящие маги всегда стремятся узнать о заклинаниях что-нибудь новое. Единственным недовольным оказался Зейман. Он стонал о своей горькой доле, о том, что если бы у него сохранились силы, он бы один все сделал, а тут приходится надеяться на каких-то недоучек. Пусть и дальше в том же духе продолжает. Судя по эмоциональному фону спашихся, его причитания уже начали доставать всех, даже искренних почитателей. Или все в прошлом? Чтобы быть вожаком, надо быть самым сильным не только в стае волков, но и среди магов, интересно. А вот следующее мое предложение встретило бурю протестов. Но я все-таки сумел настоять. С корабля надо выгрузить вещи и припасы и занести их на плато. Зачем, если мы собрались ремонтировать корабль? А если до Эоли не успеем остаться здесь без еды, подобно смерти? В пустыне ничего съедобного вроде как нет, все для человека ядовито. А учитывая, что фон пустыни накрывает и пляж с частью моря, нет уверенности даже в морепродуктах, так что лучше положить подальше, чтобы взять поближе. Магом явно лень было возиться, но капитан с офицерами команды меня поддержали, поэтому разгружать крейсер отправились матросы. А я, прихватив с собой парочку магистров, отправился вырубать в камне ступени наверх, на плато. Остальные маги, подискутировав некоторое время на какие-то другие темы, тоже подошли к нам. Их помощь не была лишней. Все-таки магия дается здесь с дополнительными усилиями. Маны расходуются больше, а резерв восполняется медленнее. Так что смена подошла вовремя. Полностью обнулять свой резерв я не стал. Знал смену и устроился немного в сторонке медитировать. Через некоторое время ко мне подошел Рудон Аскани, тоже отработавший свою смену. Сел недалеке, отвлек. Спросил, почему так тяжело идет медитация. У меня она, кстати, шла почти нормально. Видимо, во время прошлого пересечения пустыни навострился. Здесь, на берегу, было заметно легче, чем там, на плато. О методиках Витот рассказывать не стал, заклинания прокачки на него вешать тем более, но некоторыми знаниями поделился. Когда открыл глаза, увидел, что ни один рудон меня слушал. Фактически подтянулись все, не рубившие в этот момент камни. И принцесса стояла совсем рядом, и фьерделин с графьями. Только эти не совсем рядом, а вроде как сами по себе, но так, чтобы им тоже слышно было. Даже улыбнулся. Заполнил резерв, снова вернулся к лестнице. Но там работа уже завершалась, так что свое участие я скорее обозначил. Реальный вклад почти не внес. Потом затащили вещи наверх и разбили лагерь. И как-то само собой получилось, что народ чуть ли не обо всем меня спрашивать стал, и где шатры ставить, и сколько плавуна на пляже на топливо собирать, и даже как дежурство организовать, и кого кашеварами назначить. Как будто я тут самый опытный или самый главный. Сначала думал их послать, но потом решил, что раз им так спокойнее и порядка больше, почему не ответить? Тем более, что ответы либо не играли роли, выбор места для шатров, либо были очевидны, кэшевары работали те же, что и на камбузе. Впрочем, делась мое верховенство не очень долго. Через некоторое время Орд Зейман не выдержал и со словами «Что вы этого пацана слушаете?» кинулся сам раздавать задания. А я отошел в сторону. Еще не хватало суру на пустом месте затевать. Но у меня создалось впечатление, что его указивки выслушивали но выполнять не спешили, а вот мои руководящие указания продолжали выполнять. В общем, лагерь разбили, поели, а так как время было уже вечернее и все вымотались, то и отбой сыграли. Лично я спал с минимальными удобствами, но без задних ног, даже не обратил внимания в каком шатре и в какой компании. Утром работы продолжили. Оборудовали стационарные места под очаги, даже что-то вроде небольших печей. Вырыли ямы, отгородили и оборудовали отхожие места, даже умывальники развесили на собранные из подручных материалов стене. В общем, обживались. Убедившись, что сбор топлива по пляжу налажен, вода в котлах сконденсирована, матросы продолжают таскать припасы из корабля на плато, сообщил, Ни к никому конкретно не обращаясь, что пока скажу на разведку, осмотрю ближайшие окрестности.